«Дюмон, за избавление ваше скажите спасибо еще вот этой живой кукле он показал надремлющего Мурзенко». «Полуектов, ему же за что?» «Дюмон, не его ли благодарил фельдмаршал за спасение нашего отряда с артиллерией, которую он вывел кратчайшую дорогу из снегов? Не за этот ли подвиг он пожалован в полковнике?» «Карпов». «Правду сказать, если бы не приспела в добрый час наша артиллерия, нас всех положили бы лоском на месте!» Мурзенко зевая. «Аги! Ага! Твоя про моя, говорит?» «Гет, полковник, моя не знала дорог, а у моя была проводник хорош. Спроси, Юрий Степанович, его шла тогда с пушкою, Лима. Правда?» «Если б не вожатый, о котором говорит Мурза, то Бог знает, что с нами бы случилось. Вот как дело было». Чуть забрежжилось перед рассветом. Господин фельдмаршал подвигался с отрядом нашим к Эрастферу, но, услышав, что в авангарде начинал завязываться бой, поручил мне вместе с Мурзою привести как можно поспешнее на место сражения артиллерию, которая за снегом и на горными дорогами отстала от головы войска. Сам же, отделив от нас почти всю кавалерию, кроме полка моего и татар, поскакал с нею вперед. Фельдмаршал будто унес с собою хорошую погоду. Едва потеряли моего из виду, как небо застлало огромная черная туча, Сначала запорошил снежок, но вдруг, усилившись, посыпал решетом. С этим поднялся ветерок и завертела метелица. Дорогу начала заметать и скоро совсем заткала. Кроме снеговой сети ничего не было видно. Лица солдат приметно изменились. Они вспомнили о снеге, ослепившем их под нарвою. К несчастью нашему, проводник, латыш, добытый Мурзою, сбился с дороги. В отчаянии он стал метаться в разные стороны и, наконец, измученный, пал на снег. Кровь хлынула у него из рта и ушей. Я подъехал к нему, он был уже мертвый. Одна минута, и над ним возвышался только снежный бугор. Пораженные этим зрелищем, солдаты остановились. Казалось, холод его смерти перешел в них. Что до меня, признаюсь, не помню, чтобы я когда-либо испытывал подобную муку. Не за жизнь, а за честь свою я опасался. Отряд был поручен мне. С морозом, думал я, русский солдат совладеет. Но я не мог не поспеть в дело. Со мной была главная сила русского войска — артиллерия. Судите о последствиях. Несчастье мое. Причли бы к измене. Я иностранец. Карпов и Кропотов. Мы давно это забыли, Юрий Степанович. Полуэктов. Давно уж ты, брат, наш и службою, и сердцем. Князь Водбольский, Ты только по-нашему... Не крестишься. Лима, благодарю за дружбу вашу. Уверен в вашем хорошем мнении обо мне. Но вы не целое войско русское. Была у меня тут мысль другая. Русские уж изведали силу свою, изведали, что побеждать могут и должны, и потому всякую неудачу, всякое несчастье причтут к измене. Начальник русского войска из иностранцев, сверх качеств, требуемых от него как от полководца, должен еще быть счастлив. Одна неудача, и он пропал в общем мнении. Боже, не дай мне дожить до подобного опыта. Мысль, что меня почтут предателем, мучила меня более казней. Время было дорого, друзья мои. Я решился идти прямо в ту сторону, откуда слышна была пальба, все усиливающаяся. Мы поворотили уже влево, целиком, и радовались, что колеса шли легче по ледяному черепу, принятому нами за дорогу, как вдруг... Сквозь сеющий снег увидели быстро двигающуюся фигуру. «Стой!» — гаркнула она по-русски и стала передо мною и мурзой. «Здесь мог я разглядеть, что это был мужчина высокого роста, в коротком плаще из оленьей кожи, в высокой шапке, на лыжах, с шестом в руке». — Что тебе надобно? — спросил я его, не зная чему приписать необыкновенное явление этого человека. — Овраг и смерть! — произнес он глухо, ухватив мою лошадь за узду. Осадил ее, сделал шага два вперед, встал на одно колено, дал знак казаку, чтобы он подержал его за конец плаща и могучую рукою разворотил шестом бугорки, что стояли перед нами. Боже мой в какой ужас я пришел когда увидел вместо снежных возвышений узенький но глубочайший овраг заросший сверху редким кустарником густой снег заслал пропасть из глубины души благодарил я бога за спасение наше солдаты У окраинцы оврага крестились. «Кто говорит из вас по-немецки?» — спросил меня незнакомец на этом языке. «Я, но ты по-русски объясняешься», — отвечал я ему. «Мало. Дело ни в том. Время не терпит. Ваши без артиллерии пропали. За мною. Я проведу вас куда надобно, сказал он опять по-немецки и поворотил вправо. Слова его, его движения возбуждали доверие. То, что он сделал для нас, не мог сделать недруг. Я последовал за своим избавителем и велел тоже сделать всему отряду. Вожатый не шел, а, казалось, летел на лыжах. Шестом означал он нам, где снег был тверже, и оставлял на нем резкие следы. Когда мы замедляли, он с особенным нетерпением махал нам рукою и указывал в ту сторону, где слышна была пальба. Нежный сын не с меньшим трогательным участием вел бы врача к одру болящего родителя. Проехав сажен двести, мы почувствовали кое-где твердость битой дороги. Здесь тронулись мы маленькую рысцою. Между тем снег начал редеть, скоро небо совсем очистилось, солнышко просияло, просветляли у всех и лица. Проехав еще сверсту, таинственный вожатый остановился и указал мне рукою на чернеющую вдали толпу всадников. Это были наши. «Наши!» — закричал с восторгом отряд. «Я успел только в знак благодарности кивнуть благодетелю и бросить ему кошелек с деньгами». Мы понеслись на всех рысях. Фельдмаршал ожидал нас с нетерпением. Остальное вам известно. Честь запрещала мне принять на свой счет доставление ко времени артиллерии. Я указал на Мурзу, и фельдмаршал... Благодарил его. Мурзенко. «Мне говорила моя фельдмаршалу. Провожатая моя была хорош. Его не слушала. Карпов. С того времени не видал ли ты этого проводника?» Мурзенко. «Просила моя Юрий Степанович отыскать его. Не сыскала моя Лима. «Да, я забыл вам сказать, что спаситель наш остановил последнего офицера в арьергарде, и, отдавая ему кошелек с деньгами, брошенный мною, сказал худым русским языком, «Полковник потерял деньги, отдай их ему, с Богом». И с этими словами он исчез. Кропотов, чудесный человек. По крайней мере, узнаешь ли ты его в лицо, если с ним встретишься? лима вряд помню только что он не стар черноволос с глазами пламенными как наш юг мурзенко моя увидать его тотчас узнать князь водбольский кобы отыскал он не пожалел бы разменяться с ним по братски крестом подаренным мне бабушку те те те а забыл ведь я что он немец и креста не носит Ну, просто назвал бы я его другом и братом. Да куда ж он чудак подевался? И что за неволя была ему таскаться по снегу в такую метелицу, что за охота пришла немцу помогать русским? Тут и пропасть. Чем более ломаю себе голову над этим чудаком, тем более в голове путаница творит крестное знамение. Оставим его! Но не забудем примолвить от благодарного сердца. Дай Бог ему того, чего он сам себе желает. Теперь попросим певца нашего Дюмона разбить нашу думушку обещанную песню Дюмон Проиграл на гитаре прелюдию и произнес с чувством, обращаясь к югу, «Ветер полуденный, ветер моей отчизны, Прованса, Согрей грудь мою теплотою твоих долин И навей на уста мои запах твоих оливковых рощ». Князь Ватбольский, поталкивая Карпова под бок, «Француз без кудреватого присловия не начнет». Дело своего. Дюмон пропел очень искусно и приятно романс, в котором описывалась нежная любовь пажа короля Рене к знатной прекрасной девице, пажа милого, умного, стихотворца и музыканта, которого в час гибели его отечества возлюбленная его одушевила словом любви и послала сама на войну. Паш возвратился к ней победителем для того только чтобы услышать от нее другое слово любви и умереть. Когда певец кончил свой романс, иностранные офицеры в восторге захлопали в ладоши, русские кричали славно, прекрасно! И кропотово язык машинально пролепетал одобрение. Один князь Ватбольский примолвил. Прекрасно, братец. Только жаль не на русскую стать. Для ушей-то приятно, да не взыщи, сердце не шевелит. Это уж не твоя вина. Тут знаешь, чего недостает. Родного. Дюмон, очередь за вами, Глебовской. Я заплатил дань моей Франции. Кропотов. Подай нам голос, соловей моей родины, соловей московский. Карпов, слышишь ли, любезный однополчанин? Глебовской, отговариваться не стану, я не красная девица, которую ведут к венцу. Сердцем полетело бы, как першка, а глазами показывает, будто свинцовые гири к земле тянут. Извольте, буду петь». «Только с тем, чтоб Филя подладил мне своею балалайкою». Несколько голосов «Что дело, то дело, да». «Филя, какую же, ваше благородие, прикажете?» «Надобно и нам приготовиться. Вы видели, что ось постча обдувал теплый родной ветерок, обливало какое-то масло прованское». Дюмон, смеясь, погрозил ему пальцем. «А нам разве вспомнить свои снеги белые, метели завивные? Али, как по по Волге, по широкому раздолью, подымалась погодушка? Ветры вольные, разгульные, бушевали по степям, ковыль трава, братцы, расколышилась, и. Иль... Красавица чернобровую черноокую, как по осенницам, Павушкой-лебедушкой похаживает, белорученьки ломает, Друга мило поминает, а сердечный милый друг Не отзовется, не откликнется. Он сознался с иною подруженькой, с пулей шведскую мушкетную, С иной полюбовницей, со смертушкой лютую. «Под частым ракитовым кустом на чужбине лежит он, Вместо савана песком повит, и не придут ни родна матушка, ни...» Кропотов полно филя, «Ты за душу тянешь, словно поминаешь меня». Князь Ватбольский, «Эх, брат Семен, не собирайся так скоро со здешнего свет, Подожди немного». Похороним с честью да со славою, только не здесь, не встане, а там, в Лифляндии, на боевом поле. За царя и землю русскую сладко умереть и на чужбине. Благодаря Вышнего наших убитых в сражении с Нового года не топчет враг поганый, не хлюет в ран несытый. Тела нашей братьи честно, по долгу христианскому, предаются уже земле. Кто знает, Семен Иванович, к лифлянским землянкам, где спят наши молодцы, где, может, встаться, положат и наши грешные кости, придут некогда внуки наши. Перекрестясь, помянут нас, не слезами, нет, плакать бабье дело, а словами радостными здесь, скажут они, лежат такой-то и такой-то, мир праху их, память им вечная на земли. «Они были неизменные слуги государевы, верные сыны Отечества, «в царствование Петра Великого положили здесь живот свой, «русские и мертвые не хотели спать на земле чужой, «они купили ее кровью своею для имени русского. «Поверь мне, друг, земля, в которой мы ляжем с тобою, будет наша «и останется вечно за нами» отдадим ли мы и на племенникам кладбище отцов наших не отдадут и могил наших на стороне ливонской дети и внуки наши положат и на них камушки и на них поставят кресты русские кропотов кто бы не захотел умереть под твое сладкое поминание лима Грустно, может быть, Семен Ивановичу смотреть на лифляны, сложив руки. Полуектов. дай-то бог нам скорее поход, да не прогульный. Князь Водбольский. скажут поход — пойдем, не скажут — будем ждать. На смерть не просись, а от смерти не беги, это мой обычай. А что ни говори, братцы, хандра не русская, а заносная болезнь. Ты, бедокур, своим прованским ветром не навел ли ее к нам? Дюмон, смеясь, может быть, виноват. Отдуй ее, Глебовской, русскою, снеговой, непогодушкой. Глебовской. Давно ждал я очереди своей, как солдат в арьергарде. Ты, Ось Посьпич... Спел нам песню о французском паже. Теперь соперник мой в пении и любви, Дюмон, соперник, всегда побеждаемый и в том, и в другом. Глебовской. Сказать против этого было бы что, да не время. Слушай же, я спою вам песню русского навика. Как электрический удар слово «навик» поразило Кропотова. Он вздрогнул и начал озираться кругом, как бы спрашивая собеседников, «Не читаете ли чего преступного в глазах моих?» Во весь следующий разговор он беспрестанно изменялся в лице. То горел весь в огне, то был бледен, как мертвец. Друзья его, причитая его неспокойное состояние к болезни, и чувства сострадания не обращали на перемену в нем большого внимания. Дюмон, «Навик» — это слово я в первый раз слышу. Оно звучит, однако ж, хорошо. Что ж это за человек? Глебовской, вот это-то и хочу объяснить тебе и господам иностранным офицерам. До ныне благополучно царствующего государя Петра Алексеевича дети боярские и из недорослей дворянских начинали службу при дворе или в войске в звании «На века» дюмон. По моему мнению, имя это прекрасно означает положение юноши, вступающего в школу придворную он еще неопытен умом и сердцем, он в полном неведении искусства притворяться, обманывать и угождать. Навик равно в свете и во дворце. Глебовской. Когда Навик поступал ко двору, Должность его состояла в том, чтобы прислуживать во внутренних палатах царских или присматриваться к служению высших придворных, стряпчих и стольников. Стряпчие так назывались потому, что они в церемониях носили за государем стряпню. Под этим именем разумели вообще государеву шапку, рукавицы, платок или посох, они же обували, одевали и чесали его. Достоинством равнялись они с нынешними камер-юнкерами. Название стольников произошло от стола государева, у которого они имели достоинство нынешних камергеров, при царицах считались в высших чинах. Стольники не избавлялись от походных служб. Обыкновенно выбирали в новики пригожих, смышленых юношей. Еще при царе Алексея Михайловиче имя навека слышалось нередко в царских чертогах и в воинственных рядах дворян московских. Вы знаете, Софья Алексеевна домогалась во что бы то ни стало венца, и таки надела его, чтобы однако ж вскоре сложить и вступить в чин простой инокини. Вот она и хотела, когда удалось ей править государством, иметь при себе миловидного пажика, не в счету стольников царица чина. Дюмон, хорошенького любимчика, не так ли? Глебовской точно. Любимец ее. Князь Василь Васильевич Голицын, прозванный сначала народом великим, а ныне в изгнании забытый и презренный им, так, скажу мимоходом, играет судьба людьми своими. Любимец Софья Алексеевна отыскал ей в должность пожа прекрасного мальчика, сына умершего бедного боярина московского. Он был круглой сирота, не знал отца своего и матери, не помнил ни роду, ни племени. Говорили, что какая-то женщина, еще прелестная, несмотря что лета и грусть помрачали черты ее лица, прихаживала иногда тайком в дом князя Василия Васильевича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 «Свой песню». Несколько голосов с неудовольствием, слышим, слышим. «Смотри, Грибовской, за тобой долг, нам всем-всем, долг платежом красим». Все бросились с мест своих, кто за мундир, кто за парик, кто за палаш и так далее.